Глава вторая. Домой. По рыхлому и ноздреватому мартовскому снегу, поверх льда Валдайской речки поломить, шел в сторону устья емной Большой босс. Двадцать саней в нем неспешно катили в сопровождении двенадцати верховых всадников. Седоусы и дядьки с копьями в руках и с мощными, сложно составными луками за плечами Выглядели грозно и устрашающе, притягивая к себе внимание многочисленных встречных торговых караванов, спешащих до закрытия ледового пути проскочить домой. Еще больше внимания притягивали к себе те, кто сидел или лежал в проезжающих санях обоза. Были в них и суровые ветераны, и безусые юнцы, и даже две пригожие девицы держали в руках поводья, объединяло же их одно — Серьезные цепкие взгляды, повидавших большую кровь воинов, справное оружие и наличие ран, перевязей, до да многочисленных следов крови и пробоин, порезов на надежа. «Обережные! Обережные идут! Ты смотри-ка, сама Андреевская обережная сотня возвращается! Вон все-то в крови как!» — шептали купцы, их возничий и караванная охрана спору уступая дорогу, и снимая шапки перед этим грозным воинским санным поездом. Слава деяний этой сотни за каких-то полгода стала легендой и разлетелась уже далеко за пределы самой Северной Руси, на Новгородщины, где и была создана только недавно. Шел 1225 год от Рождества Христова. Все даты и само лето летоисчисление дано в новом времени. Средневековая Русь раздроблена на отдельные княжества и ослаблена смутой и княжьями междуусобицами. а в ее лесах полно разбойничьих в атак, терроризирующих население, и не было закона и порядка в ее землях. На внешних рубежах тоже было все неспокойно. С враждебного запада шел натиск рыцарей ордена меченосцев и Тевтонского. С севера на союзников и данников Новгорода племя Карела совершали набеги финские племена Сумием, поддерживаемые и наускиваемые свеями, шведами. С юго-западного направления рвались грабить и разорять русские земли, объединяющиеся и все более усиливающиеся Литвины. И уже совсем скоро на Северную Русь Из-за аномальных погодных условий, морозов и затяжных дождей летом придет жуткий голод, выкосивший половину ее жителей. Когда жуткие случаи каннибализма были совсем нередки, не говоря уже вовсе о том, что жизнь человека в это лихое время совсем не стоила ничего. А еще где-то далеко на юге, в степях, копила силы, расширялась, покоряя и поглощая соседние страны и народы, Могучая монгольская держава, созданная великим правителем Средневековья, железным Чингисханом Тымуджином. Пройдет чуть больше десяти лет, и обрушится ее непобедимые тумены на русские земли, сметая города, княжества и все те рати, что только сможет выставить против них разрозненная Русь. обезлюдит ее земли и падет на них степным волосяным арканом удушающая тяжкая монгольская ига, что еще целых двести лет будет потом сковывать любое ее развитие. Все это было доподлинно известно командиру дозорной сотни великого Новгорода Андрею Ивановичу, сыну торопецкого десятника хвата. чьей личности органично слилось сознание далекого потомка отставного офицера из XXI века и его предка, бывшего сотника элитной княжьей дозорной сотни. И всем этим личностям было настолько комфортно и естественно в едином теле и сознании, что никакого разлада вообще при этом не ощущалось. Все они прекрасно и органично дополняли и обогащали друг друга всеми теми знаниями, навыками, да умениями, что были когда-то у отдельного человека из Средневековья и Нового времени. Самой же целью Андрея стало сделать все, чтобы облегчить и укрепить свою землю от всех тех бед и напастей, каких только было возможно, и в его силах. И с созданием своей первой вот этой боевой рати в виде обережной сотни стал он к этой заветной цели хотя бы еще на один шаг, но ближе. Прошло всего три месяца, как Господний, Высший Совет Великого Новгорода, выдал грамоту с разрешением на ее создание, определив основной задачей борьбу с заполонившими всю северную землю ватагами разбойников. И вот, очищены торговые пути в ближайшие округи, а сами разбойники преданы смерти. Но знал и понимал Андрей, что это только начало на его долгом пути, и сколько еще таких банд орудует в землях всей огромной Руси. Вторым самым важным решением Господнего Совета было разрешение укреплять жалованное ему Андреевское поместье с ее усадьбой и обустраивать в ней воинскую школу отроков, оставшихся сиротами, и детей семей дружинных ветеранов, что сами захотят их ему доверить. тенись понеслась команда. По длинному каравану и кони начали набирать ход, следуя по желаниям своих возничих. Скорее домой. В родной Андреевское, где можно будет снять с себя всю кованную броню и кольчуги, разложить по оружейным хранилищам луки, самострелы, копья мечи и многое из того, что лежало сейчас на готове рядом с их хозяевами. А больше всего хотелось... поскорее войти в жаркую парную, достряхнуть, да смести, сбить себя весь этот многодневный пот добрым березовым или дубовым веником. Махнуть еще один ковшик травяного настоя на горячей голыши и зажмуриться от удовольствия, чувствуя, как горячо покалывая струится по твоим жилам малая кровь. — Хорошо, живой я! И с ревом, и хохотом! С такими же разгрещенными в бане товарищами бросятся в снежный сугроб, зарать, зарычать, чувствуя блаженство от этой яростной силы борьбы и столкновения двух великих стихий — жары и лютого холода. А потом снова бегом в парную, хлебнув по пути из резного липового ковшика хмельного ржаного кваса. «Поддай парку, Филат, а еще не жалей!» Все это будет. А сейчас воинский караван входил в устье реки Ямницы, что впадало по правую руку в полноводную поломедь и оставалось совсем уже недалеко до дома. — Передний дозор, вперед к усадьбе, пусть готовится к встрече там. И передайте, что у нас трое серьезно раненых, нужна будет срочная обработка и уход. — Пошли, — скомандовал резко сотник. и вверх по реке устремились три всадника во главе с другом Берендеем Азатом. Сотня подходила к дому. Вот впереди уже показался поворот, а за ним высокий обрыв. И сани вкатились на огромную ровную поляну усадьбы, что располагалась между двумя лесными речками Дубницей да Ямницей. На ней виднелся ряд строений, юрт и большая изба, что с легкой руки самого Андрея Все быстро начали называть ее ранее тут незнакомым словом штаб, коротко и солидно, особенно для посвященных. Перед избой уже высыпало все оставшееся в усадьбе население. временный комендант и мастер самострельщик дед Кузьма, а также освобожденный от похода по причине ранения Гончар Осип, лекарша Агафья, главная повариха усадьбы Миронья. Стояли группы малолетние внуки Кузьмы Лада с воняткой и еще несколько мужиков до да баб с детьми, что были совсем только недавно отбиты у злодеев-разбойников, и проходили теперь лечение, да восстанавливались в поместье. У всех встречающих были счастливые восторженные лица, еще бы вернулись с боевого похода и их ставшие такими близкими и дорогими друзья и товарищи. Оттуда, где летает оперённая смерть, и свистят острые клинки, рассекая тела. И вернулись они с победой, а самое это главное живыми. — живыми. — Сотня, остановись! И затопали твёрдыми кожаными подошвами подбитые сапоги до оночи по двору, замер ровный строй в едином дыхании, поедая глазами командира. Только трое раненых лежали на санях, приподнявшись. Досмотрели во все глаза со стороны с такими же серьезными и торжественными лицами, как и их стоящие сейчас в строю боевые товарищи. Сотник развернулся и окинул взором свою рать. На правом фланге стояли два десятка ветеранов под командой седоусых друзей Десятников Климента и Филата. За ними звено пластунов, лесовиков-разведчиков с потемневшими от постоянного пребывания в снегах на ветру, и налютой тоже лицами под командованием этого вечного скрипуна и ворчуна, следопыта ворона. За ними возмужавший в походах двенадцатилетний сын сотника Митяй со своим сверстником Берендеем Мараткой, владейный старшина Ивар, да боевые девки, шестнадцатилетние двойняшки Катеринка и Елизавета. Не хватало еще тут в строю тех, кто получил ранение в схватке с Ватагой Чудина. крепыша вторака, что лежал сейчас на сене саней с пробитым бедром, на двух ратников, ветеранов Петра и Семёна, которые получили их, отбивая натиск разбойников мечника в том их последнем и отчаянном предсмертном натиске. «Сотня, равняйсь! Смирно!» «Благодарю вас за вашу доблесть и отвагу, проявленную в бою с превосходящим наш силами врагом!» Сотня замерла и, набрав в грудь воздух, проревела трижды слаженно. «Ура! Ура! Ура!» «Шестьдесят три злодея больше не поднимут свой топор на добрых людей, не сожгут их дома и не утащат свой стан их жен да детей на погибель». и не отнимут имущество у купцов вместе с их жизнями. Пред этим вы разгромили еще две ватаги и уничтожили их злодеев-приспешников, очистив от всей этой нечисти всю окружающую нас местность, нашу деревскую петину, батюшки Великого Новгорода. Честь вам и почет, доблестные воины! А сейчас, братцы, для всех у вас долгий отдых и крепкое лечение от ран для наших раненых. «Все большие дела и ратное учение продолжим уже после того, как все вы отдохнете как следует и восстановитесь. Сотня! Разойдись!» И строй рассыпался по двору. «Ну что, Агафья, не страшные раны?» — спросил Андрей после осмотра последнего пораненного пожилого уже дядьки Лавра, что и так-то пошел на осмотр только из-за самого грозного приказа сотника. — Командир, до да стрела-то только чуть чиркнула по плечу, даже кольчок же как следует не пробила. Так и только кончиком жал кровь не упустил, и синяк на самом плече набила. Ну что, из-за каждого пореза, что теперь к лекарше ходить? Я уже понимаю, вон те трое с ранами, им и внимание и пригляд положено, а я-то что? Андрей посмотрел на него спокойно и спросил. — Вот ты, Лавр Бориславович... Ходил я в большой поход южнорусских князей на половцев в том 1203 году с Романом Галевским? припомни. Ну а то как же, конечно, Андрей Иванович. Мы может с тобой как раз тогда десятниками были, еще и спорили порой, чей же десяток у нас доблежней другого будет. Было такое, усмехнулся Андрей. А помнишь ли Радислава из десятка Матвея Рыжего? Ну «Да как же его не помнить? — кивнул согласно Лавр. — Первый весельчак и заводила, как-никак сотни-то был. Где б шутить над кем, аль поддеть кого надо, всегда-то он тут, как тут, рядышком вечно оказывался. — Ну вот. А конец-то его, помнишь ли, Лаврош? Пытливо глядя в глаза своему старому боевому товарищу, вдруг тихо спросил сотник. — Так он ранен был копчеными в походе, командир. У одной сухой балки, как помни, дел было. А потом вот и помер сердешный в пути обратно. Вот-вот, Бориславович, все-то ты верно говоришь. Помер он. Ранен был стрелой половецкой в бедро, от того много крови потерял, да слаб сильно. Хотя ранение, если подумать, не таким-то уж и серьезным было. Кость с жилами у него не задела, даже ходить мог. И, наконец, какал о первых дуден. Стрела от половецкой не осталась у него в ноге, а так лишь срезала кус мяса и в коня уже дальше зашла. Да только грязи у него много в рану набилось. Мы, считай, месяц уже тогда в походе были. Все пропотели и запылились там в конец. Вот и мучился всю седмицу Роська. Весь огнем горел, знабило его и ногу, как бревно, разнесло потом от пропавшей черной гнилой крови. — Так и помер у нас на руках боец, — вздохнув, вспоминал Андрей. Там же и прикопали его на седом кургане рядом с могилой древних степных воинов. Я тогда еще в прикрытии нашего обоза с ранеными стоял. И все это сам своими глазами видел. Половцы у нас на спине плотно висели. Думали, уже и не выберемся вовсе. Да ладно, сам Мстислав Удатный подоспел. Повезло. Выручил нас пресветлый князь. — И скажу я тебе, Лавр Бориславович, что ни одного только ротику мы тогда от огневицы потеряли. Вот так же с пара десятков бойцов точно от нее сгорело, да в чужую степну и землю легло. Вздохнул он, опять замолчав. — Да, — протянул Лавр, — дела, однако. Ну вот. А ты говоришь, царапина, мелочи. — Лечись, друг, куда я без тебя, старого битого волка? встал и вышел из лекарского закутка избы на свежий воздух улицы. На дворе было шумно и весело. Как-никак вместе собралось целых два больших десятка бойцов, и столько же гражданских толклось тут вместе с ними. Слышались крики, смех, топот копыт выводимых лошадей, чтобы те не застоялись. Все слилось в одном шумном и веселом гомоне. Вот два седоусых дядьки-ветеранов цепились друг к другу в плечи и ходят кругом, норовя сорвать захват противника и навязать ему свой ход поединка. Неожиданно один из них сделал два шага вправо, увлекая по кругу соперника, а когда тот, чуть-чуть потеряв равновесие, качнулся, сразу же резким ударом подсек правую ногу под голень, да резким толчком повалил его на бок, условно добивая уже на земле ножом. Понял, Митяй, как нога должна под бой подсечь кто-то делать? Спросил снизу проигравший того светловолосого парнишку с розовым шрамом на лбу, что стоял молча рядом со своим приятелем-бередейкой и внимательно наблюдал за хваткой. Ага. Понял я, дядь Степан, кивнул мальчишка утвердительно. Только и Маратко, вон какой верткий, что не больно ты его ногой подсещешь. Как верткий уж мешку в крутится, тут и не подцепишься к нему. «А вот это очень даже хорошо, Митрий. Значит, на полном серьезе вы с ним бороться будете. Знаешь, что чем сильнее противник, тем крепче навык у вас обоих тогда разовьется». С серьезным видом растолковывал прописные истины победитель недавней борьбы Олег, тот ветеран, что был с русой бородкой. Пять дней уж прошло, как пришла сотня с похода. Все отмылись, отоспались. И отъелись за время отдыха, и было видно, что уже самим бойцом начало порядком надоедать вот это затянувшееся безделье. Пора было уже приниматься за тренировки и ратный труд по боевому слаживанию в десятках, да и по самой усадьбе дел хватало с избытком для всех. Небольшие корректировки в планы сотника, конечно же, вносила весна, которая все больше и больше начинала уже вступать в свои законные права. То есть здесь у конюшни снег просядет, то плетень вдруг обвалится под мокрой тяжестью сугроба. А с крыш вообще свисали длинные сосульки, которые приходилось постоянно сбивать. На санях ездить пока было можно, но с каждым днем раскисшее крошево снега делало это занятие все сложнее и сложнее. Еще неделя, и вообще встанут все торговые пути на реках, только и останется ждать мая. когда с первыми ладейными караванами да по большой воде ляжет сюда новый водный путь. И то ненадолго, всего-то три-четыре седмицы. А там спадет вода, обнажая перекаты и отмели поломити, и вновь придется переходить к купцам на старый Селигеров путь, где полно трудоемких земных переволоков до да речных переправ через многочисленные пороги. Но все это впереди, а сегодня по рыхлому, подтаявшему речному пути пришел в усадьбу последний зимний караван. И, встречая его, вся усадьба собралась на большом речном обрыве, предупрежденная заранее конным дозором. «Едут! Едут уже!» И действительно, вдали из-за речного поворота выплывали пять саней с пока еще далекими и неразличимыми отсюда в них фигурками. Народ задвигался и загомонил. «Ну а как же, интересно ведь, кто там к ним пожаловал?» И вот, поднявшись с натугой по речному склону, въехали те сани на поляну перед самой усадьбой. И начали с них выходить степенные мужики, попадая прямо в объятия сотника. «Лука Тесла, Первак, Гудыма, Слопя». Не просто ремесленники плотницкой артели, они те, что стали самыми близкими друзьями, советниками и приятелями для сотника. А для Митяя, что со всех ног кинулся их обнимать, так были они и вовсе побратимы, ибо вместе они свою да чужую кровь проливали при недавнем осеннем переходе в Великий Новгород. «Здорово, Лука Мефодиевич! Вы каким ветром-то сюда так рано?» «Мы же вас раньше маята и не ждали совсем!» — хлопал старшего плотницкой артерии по плечу Андрея. Так что валяться-то на печи, Андрей Иванович? И так все дела переделали уж дома. А эти-то два неполазных месяца, так и вовсе дом тоска была обсидеть. Вот, и решили мы с ребятками пораньше, с самым последним самым обозом выйти. Боялся уже и не поспеть вовсе, он как нынче солнышко припекает». «Да и сам ты уже знаешь. В лесах товарищи раненых после боя мы оставили. За них же душа болит и мается. Как они там от нас вдали?» Традиционно кхекал артельный. «Да что за них переживать-то?» — усмехнулся сотник и протянул руку в сторону избы, откуда спешили, поддерживая с боков хромого второка, гончар-остап с ладейщиком Иваром. «Вон они уже и сами к вам идут». «Матушки святые!» — воскликнул первак, разводя в изумление руки, и сразу же бросился к своему брату-близнецу, увлекая за собой и всю артель. «Да, Андрей Иванович, тебе и Митя, и моя артель теперь по гроб жизни обязана. Вон ведь как ты сын смог обучить воинской науке. Если б не он, как есть, положили бы нас всех в том лесу, где банда вора народовала. Да и раненым нашим он весьма искусную помощь оказал». Уважительно говорил Лука, сидя за богато накрытым столом. — А уж про второчка, так и вообще просто слов у меня нет. Если бы вы тех разбойников не извели под крестцами, его бы до Ивара и Остапа косточки давно блесной зверье по своим берлогам растащило. Должники мы твои теперь. Не зря все ж душа сюда стремилась. Скорее бы уже за работу взяться. Я ж помню, какие у тебя огромные задумки по строительству. Вот, и набрал с собой побольше хороших плотников со столярами, как ты мне сам говорил. Всего нас пятнадцать приехало для работ, с инструментом всяким и приспособами. Даже и не знаю, хватит ли места теперь разместить всех, а то я смотрю, у тебя уже чуть ли не городок за эту зиму образовался, и воинов, да баб с детишками, вон сколько новых прибыло. То ли еще будет, Мефодиич, то ли еще будет. Задумчиво кивнул сотник. «Скоро десятки детей для обучения в школе начнут сюда прибывать, а там и воины для комплектования новой сотни, и крестьяне с ремесленниками подтянутся, так что станет в усадьбе совсем тесно». «Ну да, всех как-нибудь уж разместим. Никто на улице в любом случае не останется. Вон уже пять юрт стоят походных, и еще три готовы к установке». Мы всех их с отбитой добычей взяли у разбойников, так что за размещение своей артели ты не переживай. Лишь бы вы не подвели с таким громадьем работы. Как-никак три казармы двухэтажные под школы, сотни ставить. Ремесленных мастерских, еще три здания, да конюшни, амбары, бани и прочие хозяйственные постройки тоже нужны. Это сколько же всего надо. А исп сколько нужно ставить на самой усадьбе, и в ближайших от нее рощищах, да на дальних вырубках, к тому же, где семейные крестьяне будут жить. У меня вон уже голова кругом идет. А ну-ка, не справитесь с таким-то объемом работ». Лука задумчиво почесал затылок, вздохнул и сказал спокойно. «Работа, Андрей Иванович, конечно, огромная. Считаю, что новый городок предстоит тут возводить. А еще ты про оборонную стену крепости упомянуть забыл». Только она, сколько сил, времени и материала на свое возведение потребует. Но да я вот думаю, что все-таки со всем этим мы должны справиться. Платишь ты за работу сполна и без скупости. Сам же, как хозяин, не склочный. И условия работы тут очень хорошие. Опять же, трудиться всегда у тебя интересно мастерам». А на Руси, работящего народ, хватает, слава богу, православный трудиться в удовольствие любят. Так что гожих работников сюда найти, думаю, несложно будет. Я ж пока дома на отдыхе был, грамот к своим артельщикам в торжок и руссу отправил, чтобы они сюда, как только смогут, скорее прибыли, и своих, значит, умелых земляков, сколько есть, всех, стал быть, захватывали. Так что, думаю, навалимся всем миром по весне, и к осени не узнаешь уже свое поместье, господин Сотник, славный бережный сотни батюшки Великого Новгорода. Слава-то о вас широко раскатилась, многие вообще за честь почту тут работать. Еще и на ярмарках до вечерних долгих зимних будут хвалиться и рассказывать, как у самого бережного сотника славно трудились. Так что не беспокойся. Лучше скажи-ка мне, что это у тебя за трава-то такая интересная в коробах возле окошек стоит? И заинтересованный Лука подошел к одному деревянному ящику с рассадой, желая руками потрогать зеленые всходы. Шлеп! Вдруг раздался звук удара тряпки, и немолодой старшина Артели таким бодрым козликом отскочил на середину избы. А рядом, грозно уперев руки в бока, стояла здоровенная тетка Фёкла. Отбитая полтора месяца назад из разбойного стана свире стояла и шипела, как разъяренная кошка. «Куда руки свои тянешь, каянный! Тебе что, хозяин разрешил эти всходы трогать? Супусто ты неприкаянный! Андрей наклонился к столу и уже просто не в силах с собой совладать, от такой вот живой картины давился от хохота, только глядя на весьма сконфуженного луку. «Прости меня, Лука Мефодьевич сердечно, с милости все, друг, забыл я тебя предупредить заранее, что смертельно опасно приближаться к этим ящичкам у окошек. И сам-то вон бочком только хожу рядом, с боязнью великой да с оглядками, уж больно грозная охрана возле них дённые нож на службу несёт. Страшусь сам, как бы и меня тут не прибили бы ненароком, не разобрав до да ошибочно». И снова расхохотался, не удержавшись. — Ну, вы и скажете тоже, Андрей Иванович, — покраснела всегда бойкая фекла. — Вам-то можно трогать все, что вам надобно. Это вот этого упыря худого пущать близко я не буду, пусть даже не надеется злодей. Еще нечаянно сделает чего-то тут негодного, и завянет тогда вся наша драгоценность. Лука обошел большим кругом грозного часового и снова сел за стол. Да, дела, Иванович, тут уже шаг ты сделать страшно, не то что потрогать чего. И, взглянув пристально на феклу, причмокал. Это тебе хорошо. Он разрешает трогать все, что только надо. Сотник усмехнулся. Ну, это она образно, лука. Образно. И они вместе уже рассмеялись, как только что нашкодившие мальчишки. Это Лука, Мефодиевич, те детки растений, что будут потом высаживаться в ваш парник, который вы, давячи на южной стороне, по осени сладили. А потом уже и по всему огороду, как только тепло накрепко встанет, из него наружу рассадятся. Семена же и всходы этих растений воистину для нас драгоценные, потому как из них со временем вырастет все то, что будет кормить многих добрых людей – спасая их от голодной и лютой смерти. Оттого-то, понимая, всю важность и несут службу справно в охране вот такие вот грозные часовые, чтобы ненароком их никому повредить. А кота так и вообще в юрту ко мне выселили, от греха подальше. — Кстати, ты ж бабыль, как я знаю. — шепотом продолжил сотник. — Ну так и приглядись к женщине. Так-то добрая она, работающая и вдовая. «Может, и чего сладится у вас, а?» И подмигнул покрасневшему старшине. «Ага, уж больно грозная она. Вон как службу донесешь. Не подступишься!» И мужчины перевели тему разговора в другое русло.